Сергей Лукьяненко Очень важный груз Энергия в бластере кончилась на последних метрах подъема. Тимур вложил пальцы в только что выженное в скале углубление и подтянулся выше. Перчатки реплик к раскаленному базальту. Удушливый запах горелого пластика сжимал легкий, просачиваясь сквозь давно испорченные фильтры. Устроившись поудобнее, Тимур порылся в карманах. Запасных аккумуляторов не было, это он знал точно. Но все же. Ненужный отныне бластер серебристой искоркой упал вниз. Облизывая губы, Тимур следил за его падением. 200 метров от вершины скалы до густой багровой щетиной джунглей. Не спасет и гравитация в две трети земной. Он посмотрел вверх. Над кромкой скалы такой близкой, такой удобной и надежной...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 Опьянение постепенно проходило. Тимур медленно изогнулся. Надо опереться ногой, а тут выступ. Если он выдержит его вес, а он обязан выдержать, Тимур не может не подняться. Его ждет очень важный груз. Мы писали. А ведь они действительно писали заявление о том, что джунгли идут добровольно. И в случае гибели выступ под дребристой подошвы ботинка неторопливо крошился.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 Что за черт? Десантники окружили стол. С фотографии смотрели на них серьезные и улыбающиеся мужские и женские, взрослые и детские лица. При здесь это? Если записи не будут доставлены на базу, погибнут тысячи людей, в том числе и эти. Лейстер осторожно взял оказавшуюся сверху фотографию. В джунгли в сезон дождей не место для розыгрыша шеф Это не розыгрыш. Они поклялись в этом. Лестер расстегнул на куртке карман, опустил туда фотографию. Мелькнуло лицо. Кудрявый светловолосый пацаненок на фоне земных, удивительно зеленых деревьев. «Ракета весит 3 тонны», – сухо сказал Лестер. «Записи наверняка килограмм 100. Как доставить через джунгли?» Всем, кто согласится идти, до утранец с портативно-перезаписывающей аппаратурой. Он весит? Начальник заколебался. Всего 40 килограмм. Тогда несите 10 своих портативных ранцев. Так, ребята? Лестер оглядел десантников. И кто-то, кажется, Тимур ответил. Конечно. арана это не самая мерзкая планета во Вселенной. Так говорил Лестер. А он многое повидал миров. Но иногда тимуру казалось что командир десантников ошибается. До гребня скалы оставалось не более 200 метров, когда Тимур заметил на скале ровное, идеально круглое отверстие.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 То ли в чужую хищную плоть, то ли в собственную руку. По руке сполз и сорвался вниз маленький, покрытый слизью комок. Тимур схлипнул, глядя на свою руку. Изрезные, покрытые кровоточащими язвочками пальцы. Кожа, ставшая мертвенно-серой. «Сволочь!» – опять прочитал Тимур, вжимаясь в скалу. «Сволочь! Я все равно пройду. Там тысячи людей ждут. Там очень важный груз». Он подтянулся выше. Может быть эти записи они есть люди? Там их память, их сознание. А тела ждут где-нибудь на земле? От ученых не знаешь, чего ожидать. Еще чуть-чуть выше. Вот забавно будет тащить на спине сразу тысячу людей. Будет очень забавно. В старости я начну хвастаться этим. Мол я был таким бравым парнем, что однажды вытащил из араканских джунглей несколько тысяч человек. И все будет чисто правдой. Ну вот забавно. Пальцы нащупали уступ. Широкий и очень удобный. Тимур подался вверх, чувствуя, как слабеют руки. Надо передохнуть. С закрытыми от напряжения глазами он навалился на уступ всей грудью. Подался вперед. Каждую секунду готово наткнулся на камень. Преграды не было. Тимур раскрыл глаза. Он был на гребне скалы. В метрах в 10 поблескивал чистым серебрисо-серым корпусом.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 Из разреза редкими толчками выхлёстывала липкая слизь. Что-то заставило ее вновь надеть респиратор. Может быть, остатки вложенных подсознания правил. Может быть, чувство долга, которое иногда бывает сильнее всех правил и инстинктов. Тимур долго рассматривал располосованные его ударами твари. Она казалась теперь такой жалкой и слабой. На скале больше никого не оставалось. Только он и ракета. Тимур подполз к холодному стальному цилиндру.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 «Мой путь через джунгли? Или вид с двухсотметровой отвесной скалы?» «Вашу победу?» «Кажется, я понимаю». Тимур остановился посреди белого больничного коридора. «Стремление дойти. Жажда победы». «Именно. Страшнее всего, когда человек утрачивает волю к борьбе. Этого не вылечишь никакими лекарствами. Тут требуется донор». «Человек, умеющий бороться за свою жизнь, никогда не теряет веры в победу». «А что? Это так часто бывает нужно?»